«И так десять лет подряд, каждый божий день, без праздников и выходных. Бунт. Он ведь тоже бывает разный. Так что через десять лет Богу и кабачику наконец-то наскучило это не мое кино, потому что Аннеле исполнилось двадцать пять лет, и никто не хотел брать в жена эту тощую прямую дуру. Никто, кроме Янкеля. И им разрешили пожениться». Они были совсем нищие. Ужас, какие они были нищие! И такие же счастливые, потому что Янкель был не только тряпичник, но и недотепа, А Аннеле сразу же понесла и в положенный срок родила первенца Исаака. Бубили, копели мой, век бы не отнимала тебя от груди». Она снова смеялась Аннеле и снова разговаривала. И это был форменный непорядок, конечно. Поэтому 28 июня 1940 года в результате мирного разрешения советско-румынского конфликта Бессарабия была возвращена в СССР. И уже 2 августа на седьмой сессии Верховного Совета вышел закон об образовании Молдавской ССР. Это было вовсе неплохо, только уж очень не вовремя. Сами посмотрите на даты. Арифметика – точная наука. Она не знает сантиментов, потому Аннали не успела даже как следует порадоваться тому, что они, голодьба, теперь уважаемые люди именно потому, что голодьба, мир Аннали, вообще был полон парадоксов, как настало 22 июня 1941 года. И двух дней не прошло, как Бессарабию начали бомбить, а Янкеля забрали на фронт. И Аннели, заливая слезами, Висела у него на шее, стараясь поплотнее прижаться к мужу огромным пузом. Она носила под сердцем второго и хотела, чтобы нерожденный малыш тоже мог обнять на прощание отца. «Поцелуй ты папу, Исаак, поцелуй его покрепче». Еще через три дня Аннели, одной рукой прижимая к себе сына, другой, обнимая неподъемный живот, загрузилась в теплушку вместе с другими эвакуированными. Советская власть все делала быстро, быстро карала и быстро миловала. Бесчисленная родня, а в местечке все так или иначе друг другу родня, махала отъезжающим с перона. Ох, и дура эта Аннели, настоящий Шейлем Мазаль, и муж у нее такой же, но его хоть силком отправили на войну, а она добровольно дает увезти себя в Сибирь. Аннели слабо махала в ответ, Вагон швыряла и встряхивала на стыках, швыряла и встряхивала младенца у нее в животе. И она даже не плакала. Так ей было страшно. А 26 июля того же, 1941 года, Бессарабия оккупировали румынские войска, которым никто, по старой памяти, даже не пытался сопротивляться. А даже наоборот. Все обрадовались именно потому, Румыны последовательно, местечко за местечком, зачистили оскверненную советами землю. Всех оставшихся в фашлетах евреев согнали к бельцам и тоже зачистили, расстреляли в яру. Неаккуратно, без злобы, в попыхах. И... Аннелинова, дядю-кабачика, и родители Янкеля, и Кривую рифку с детьми, и толстого юродивого Шмулика. 311 человек. Всех-всех. Так что никого не осталось. Между тем ли в дороге где-то под Челябинском родила крошечную сердитую девочку и снова перестала разговаривать. Так что семилетний Саак, единственный взрослый мужчина в семье, сам назвал сестренку Кларой, И сам заботился о ней и о матери, потому что обе были совершенно беспомощны и могли забыть, что надо поесть. Вернее, эта мама могла забыть, потому что Клара, когда хотела есть, очень здорово кричала. Громко. «Он бы и ни за что не пропал, Исаак, только вот мама сперва забыла, куда им надо идти, а потом и вовсе заблудилась. Хорошо, мама Маша, что вы нас нашли». он так Маруся называл, «мама Маша», а она его «Исочка» или «Иса». Он был смышленый мальчик, все хватал на лету, только уж очень серьезный. А вот ли так и не разговаривала. Да о чем ей, если честно было говорить? Валя появилась у Челдоновых через несколько дней после Аннели. Ее привел Исаак, который, едва освоившись в доме, сразу и добровольно взял на себя массу обязанностей Может, это был вопрос выживания. А может, ему и правда необходимо было что-то делать. Быть полезным. Иначе исчезал не только стимул, но и смысл существовать. Кларочке нужно было кушать, но молчаливая, наглодавшаяся Аннеле доилась скверно. Молоко получалось жиденькое, голубоватое, горькое даже на вид. Возмущенная Клара орала, и отчаявшаяся Маруся отправила Исаака на рынок. только предварительно отрезала от Челдоновской шубы рукава и смастерила новому сыну отличные чуни. «С не будет и тепло», — похвалила она сама себя и поглубже запрятала Исааку в рукавичку деньги. Рукавички были ее, да и деньги, конечно, тоже. Это Исаак понимал. Он вообще понимал про деньги куда больше любого взрослого, куда больше самой Маруси. Бедняки вообще лучшие на свете финансисты, потому что им все время приходится считать, и очень часто в отрицательных степенях. Исаак вернулся через час. Бережно выложил на стол два ледяных диска. Молоко в Энске продавали замороженным. В кружках стащил, хлюпая сопливым носом, варежки и протянул Марусе комок кюпюр. Сдачу, хотя на денег было ровно. Как раз на литр молока. Я не украл, я сторговался. Тихо, но твердо сказал он, хотя Маруся и не подумала бы подозревать или хотя бы спросить. Она сама бы украла, если нужно, Господи, да она убила бы, наверное, не раздумывая, если бы с ней, с ее жизнью попробовали бы вот так. но с ее жизнью пробовали совсем по-другому. Потому она просто взяла у Исаака деньги и убрала в шкатулку, которая прежде стояла на верхней полке буфета. «А теперь, видишь, я ставлю вот сюда, а то ты не дотянешься до верха, так что, как пойдешь в следующий раз на рынок, просто возьми, сколько нужно. Только тяжелого очень ничего не таскай, хорошо?» «Почему?» — не понял Исаак. и Маруся серьезно объяснила, «Пупок развяжется, а я назад завязывать не умею». Они оба засмеялись, и добыча фуража раз и навсегда легла на Исаковы плечи, и он не подкачал. Прекрасно знал не только конъюнктуру, но и всех торговок по именам, и торговался так азартно и горячо, что даже самые упертые крестьянки сдавались, ошеломленно уступали, потому что вот, сами смотрите, «Тетя Оля, если молоко по 270 за литр, а мне нужно полтора литра, то это выйдет 270 разделить на два и прибавить еще 270. Но я ведь еще и картошку беру. Да что вы, откуда 160 за кило? Если вон Агаш отдает за 150 и с привесом. Но у нее молоко невкусное, а ваше самое лучшее. Нет-нет, я же сказал, что молока нужно полтора литра». «Это выходит два с половиной кружка, а вы кладете три». По-русски он, кстати, говорил прекрасно, без малейшего анекдотического акцента. Уж слишком долго они ехали, да и потом у детей вообще способности к языкам. «Лесик, вы не хотите позаниматься с мальчиком?» «У него явный талант, а я по бумажке считаю медленнее, чем он в уме. Уверена, что и вы тоже». Но Линд, нет, не хотел». и поговорить с Аннолей на идиш тоже не хотел. «С чего вы вообще взяли, что я знаю этот варварский язык, Мария Никитична? Что значит? А как я разговаривала в детстве? В детстве я вообще не разговаривал, если хотите знать, потому что не о чем было, да и не с кем. И не надо совать мне этого вашего Исочку, черт подери, никаких способностей у него нет и быть не может. Вырастет, будет лавочником». Как ему на роду и написано, вот и все дела. Но Линд ошибался. Исочка вырос и стал майором советской армии, отличным офицером наведения. Потому что на роду ему столько раз было написано умереть, что Бог сам запутался, что делать дальше, и пустил Исочкину жизнь на самотек. И оттого она сложилась особенно хорошо и верно. Так вот, на четвертый день своей жизни. Учил Доновых, и Саак привел с рынка Валю.